Глава 15. «Это добром не кончится». Бирла с угрюмым видом облокотился на джип. Только что прибыл катафалк. Через два часа после того, как Бирла отправился на главную дорогу в поисках телефона, Персис осталась ждать в склепе у Витита. Она наклонилась к телу, лежащему на крышке саркофага, и всмотрелась в мертвое лицо. Ошибки быть не могло. Не доставала очков и смерть наложила свой отпечаток, но все-таки именно его Персис видела на газетной вырезке в азиатском обществе. На Хиле был шерстяной костюм с галстуком. Никаких следов травм или повреждений. Персис закатала правая рука в пиджака Хили и проверила пульс. Пульса не было. Отчего он умер? Сколько уже здесь лежит? На полу у основания саркофага стоял кожаный рюкзак. Вероятно, тот самый, о котором в азиатском обществе говорил Пилаи. Персис достала из кармана перчатки. Рюкзак был из мягкой, потертой кожи. Персис расстегнула застежку, и его стенки разъехались в стороны, будто зевающая пасть. Внутри лежали три тетради на спирали, несколько ручек, очки — Запечатанный конверт и пустая баночка из-под таблеток. Туэнал. Тоже снотворное, которое она нашла у Хили в квартире. Пропавшего манускрипта не было. Когда Бирла уходил искать телефон, Персис попросила его заодно позвонить Арчи Блэкфинчу. Тот приехал через полчаса в компании нервного молодого человека в медицинском халате. Блэкфинч представил его как Мохаммеда Акрама, одного из своих студентов. На вид ему было не больше 21-22 лет. Персис отвела Блэкфинча в сторону. «Ход этого расследования пока хранится в секрете. Не волнуйся, я запретил ему с кем-либо обсуждать то, что он здесь увидит». «Не понимаю, зачем ты вообще взял его с собой? Он нам ничем не поможет». «Персис, я в Индии не навсегда. Когда-нибудь тебе придется полагаться на специалистов вроде Мохаммеда. Он самый талантливый парень у меня в группе. Мне кажется, лучше заранее вас познакомить». Персис взглянула на Мохаммеда. Тот нервно жался у входа в склеп. Он был высокий, худой и гибкий, как тростинка. На шее резко выделялся кадык, Оттопыренные уши напоминали ручки кувшина, пышные волосы намазаны бриолином, а над верхней губой смущенно затаились тонкие усики, отпускать которые определенно было ошибкой. Персис молча прошла мимо него и, ведя за собой Блэк Финча, вошла в склеп. Англичанин привез фонарик и теперь освещал им тело. «Мохаммед, поставьте, пожалуйста, камеру». Они сделали необходимые фотографии, освещая вспышками окружающий полумрак. Потом Блэк попросил всех подождать снаружи, пока они с помощником посыплют комнату порошком и попробуют найти отпечатки пальцев. «Камень — плохая поверхность для отпечатков», — крикнул он Персис, нетерпеливо ждущий у входа. «Но, возможно, мы найдем что-нибудь на рюкзаке или на двери». Катафалк прибыл как раз, когда Блэкфинч закончил. Тогда же приехал врач. Суровый старик с опухшими глазами и воинственной челюстью, быстро объявил время смерти, причину еще предстояло установить, и уехал, не сказав больше ни слова. Потом тело хили на носилках отнесли к катафалку. Какая-то семья, оказавшаяся на кладбище, с удивлением обернулась вслед этой странной процессии. На одном из деревьев пронзительно закричал «Лангур!» — храмовая обезьяна. Пока Бирла давал указания водителю катафалка, Персис снова отвела Блэк Финча в сторону. В руках она держала пакеты для улик с конвертом и тетрадями, которые нашла в рюкзаке Хилли. «Как быстро ты получишь результаты по отпечаткам пальцев!» «Я займусь этим в первую очередь!» Еще могу позвонить Раджу и попросить его назначить вскрытие как можно скорее», — Блэкфинч замялся. «Должен сказать, на первый взгляд, тут нет никакого подвоха. Кажется, Хилли просто пришел сюда, вломился в склеп, а потом принял такую дозу снотворного, что она уложила бы носорога. И тебе не кажется, что это странно? И то, что мы пришли сюда по его же загадке?» Кто знает, что происходит в голове у человека, когда он решает покончить с собой? Здесь что-то еще. Должно быть, что-то еще. Где манускрипт? Зачем Хили заводить нас в тупик? Может, он уже от него избавился? Может, его сообщники его предали? Забрали манускрипты и отказались платить. Едва ли это причина для самоубийства? Блэк Финч промолчал. Люди на его глазах умирали по куда менее существенным причинам. «Ты открывала конверт?» Персис достала запечатанный конверт из пакета для улик. Блэк Финч уже искал отпечатки пальцев на всем, что лежало в сумке. Персис посмотрела по сторонам и увидела неловко переминающегося рядом Мохаммеда. «У тебя есть скальпель?» Парень яростно закивал, отчего его прическа жигала вся затряслась и принялся рыться в карманах. Взяв скальпель, Персис положила конверт на капот джипа и аккуратно вскрыла. Внутри лежал лист бумаги. На нём округлым подчерком хили были выведены три строчки. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины. Блэк Финч заглянул Персис через плечо. «Новая загадка?» Она не ответила. Слова давили на нее, будто кто-то поставил ей на горло сапог. В них тяжеловесно звучала попытка себя оправдать. Пытался ли Хилли дотянуться до них с того света и рассказать, как найти манускрипт? Почему тогда он не мог просто сделать это прямо? Персис захлестнула отчаяние. Может быть, Блэк прав. Если у Хили была тяга к самоубийству, он не мог рассуждать логично. Может быть, все это просто предсмертный бред сумасшедшего? Последняя шутка? Персис положила листок обратно в конверт и обернулась в поисках Бирлы. Вдруг она поняла, что Блэк Финч не сводит с нее глаз. «Персис, насчет вчерашнего ужина, я... Прости, если я сказал что-то не то. Все нормально», — машинально сказала она, не глядя на него в ответ. «Сам не знаю, что на меня нашло», — пробормотал он и замолчал. «Персис понимала, что он надеется, что она возразит» и слова вот-вот готовы были сорваться с губ, но она не издала ни звука. Ладно, ну что ж. Она не решалась на него посмотреть, не могла даже думать об этом. Рад, что мы все прояснили. Нам с Мохаммедом пора обратно в лабораторию. Персис смотрела, как Блэк Финч деревянной походкой двинулся прочь. В каждом его движении читалось разочарование. Она знала, что сделала ему больно, хотя едва ли оба они понимали, почему. Какая-то ее часть хотела окликнуть его и остановить, но другая испытывала облегчение. «Так будет лучше», — подумала Персис, забираясь в джип. «Это правильное решение». «Единственно верное».